Именно поэтому в прошлый раз ему удалось утихомирить Харитона одним лишь строгим взглядом. Торговец знал характер моего отца. Большую часть времени Добромир — спокойный, рассудительный человек. Но если вывести его из себя, он способен сделать даже то, что я сейчас наблюдаю. — Вы чего смотрите, идиоты? Хватайте его! — во все горло заорал Харитон. Но было уже поздно. Отец налетел на обеденный стол торговца. Пинком повалил его прямо на Харитона. На подонка посыпались объедки, полилось вино, а на лицо и вовсе упал кусок горячей яичницы. Флегматик. Типичный флегматик. Не могу сказать, что верю в эти типы темперамента, но порой убеждаюсь, что Гиппократ был во многом прав. Холерики, люди вспыльчивые, всегда нарываются на ссору. Флегматики же, наоборот, очень сдержанные. «Именно такие, как мой отец. Но если кто-то умудрится довести флегматика, быть беде...» «Ведь в таком случае он взорвется даже сильнее, чем холерик. И прямо сейчас я наблюдаю первобытный гнев человека со спокойным темпераментом, которого все же смогли довести до белого коленя». «Уберите его!» — визжал Харитон. Но Добромир все же навалился на перевернутый стол и нажал своим весом на торговца. Если бы мой отец весел, как тот же волейбор, у Харитона бы уже все кишки выдавило. «Стойте — Стойте! — крикнул я. Но семён все равно ударил моего отца дубинкой по боку. — Я сказал, стойте, идиоты! Харитон, у меня есть для тебя предложение денежное! Аж глотку надорвал, но все же смог перекричать остальных охранников. Пока они поливали моего отца грязью, мой голос все же дошел до ушей Харитона. Стоило ему услышать фразу... Денежное предложение. И он тут же выбрался из-под своего стола. Весь измазанный в соусе и жире поднялся на ноги. Жестом попросил своих людей остановиться. Медленно держась за ушибленный живот, пошагал ко мне. Пока он шел, я использовал диагностический взгляд, чтобы осмотреть отца. Витальность 85 из 120. Множественные ушибы мягких тканей. Ушиб левой почки легкой степени тяжести. Вот ведь твари. — Мясники. Хорошо отделали, ничего не скажешь. Только поднял отца, только привел его в чувство, а люди Харитона уже умудрились повредить ему внутренние органы. Но это не беда. Почку я залечу. Знаю, что нужно сделать. Главное — понять, что эта мразь от нас хочет, а уже после этого осуществить свой план, который я готовил на самый крайний случай. Если не прекратите бить моего отца, то никогда не узнаете, что мы со скитальцами храним на болотах. — заявил я. — Уж больно-то языкастый сделался, — мыкнул Харитон. — Какие скитальцы? Что ты вообще можешь предложить на лад? — Мне! Единственному торговцу, который есть в этом скалисом забытом месте. Погранка живет только за счет меня и... — Ну, если отказываешься от прибыли, хорошо, — бросил я. Охранник харитон счел мои слова оскорблением. А потому прижал меня лицом к полу. Даже говорить было трудно. — Что ж, наслаждайтесь, пока можете скоро я верну вам все это унижение сполна и харионы все его подручные пожалеют что решили так поступить со знахарями видимо они думают что знахарь ничего не может сделать мы ни на что не годимся да только людей лечить можем как бы не так да слабь ты хватку болван ты же пацану башку раздавишь рявкнул харитон так что ты там говорил про деньги с китайльцев вот ведь жадная морта неужто купился Рискованный шаг для него. Но Харитон знает, что больше него зарабатывают только скитальцы. Вот только все деньги воины спускают на провизию и новое оружие. А если что и остается, отправляют семьям. Слышал, что в их организации не принято заводить семью. Смысла в этом нет. Ведь риск умереть слишком высок. И даже если скиталец выживает, в он может вернуться раз в несколько лет. Это как моряк дальнего плавания, только еще хуже. У моряков в те же времена шанс погибнуть был гораздо ниже. Но все же я слышал, что у Стояна есть семья. Жена, сын и двое дочерей. И живут они в Дальске. Поэтому большую часть денег скитарец отправляет им. Что ж, Каритон, посмотрим, насколько ты прогнил. Если торгаш превзойдет мои ожидания, разумеется, в худшем смысле этого слова, то мой план сработает еще лучше. Если он захочет отнять деньги у таких людей, как Стоян то я заманю его в ловушку, и он уже ничего не сможет сделать. — где расскажу тебе, где хранится схрон скитальцев, — соргал Там огромное количество трофеев. Думаю, ты и сам знаешь, что в городе их можно продать за бешеные деньги. — Да, — говорит, — он должен на это купиться. — Ведь продавать товары, которые передают скитальцы ему напрямую, — это совершенно другое дело. Я уже разобрался в этой теме. Скитальцы считаются государственными служащими. И со всего, что они добывают, берется огромный налог. Если даже вспомнить тех же кусачей, то свежую тушку этой твари по чистой цене я мог бы продать за 10 серебряников. Да, покрыть весь наш долг. Но это мне не позволял ряд факторов. В частности, экономическая система королевства. Но если Харитон получит эти трофеи сам, без участия скитальцев, то сможет продать их несколько раз дороже. На такую наживку он точно купится. Лад, не разговаривайся с ним. Не сдавай их, пожалуйста, — молил отец. Эх, придется временно очернить себя в глазах отца. Буду делать вид, что на самом деле собираюсь дать схронский тальцев. Только его не существует. А если он и есть, я понятия не имею, где он находится. Задача у меня совсем другая. Ловушка и последующее наказание. От полоумного подростка они такой подставы не ожидают. Но я им ее устрою. Прости, отец, но ради нашего же блага я расскажу им все, — включил актерскую игру я. Китайцы нам не друзья, нам нужна свобода, деньги, и ради этого я пойду на сделку с Харитоном. Добромир ничего не ответил, лишь ударился лбом о пол и зажмурил глаза. Его держали два охранника, не давали мужчине даже двинуться лишний раз. «Но перед тем, как я все расскажу, Харитон...» Я поднял голову, чтобы иметь возможность взглянуть ему в глаза. «Хочу понять, почему ты обманул нас?» «Мы вернули долг. Ты увеличил процент, повел себя как последний урод. Но мы все равно его вернули». «Я тебе башку раздавлю, если еще раз посмеешь меня оскорбить!» Процедил сквозь зубы торговец уже поднял над моей головой ногу. «Раздави, если тебя не интересуют десятки золотых монет», — хмыкнул я. А именно столько и стоят органы упырей. Особенно их хоботки. Они в городе быстро разлетятся. А у скитайцев их много. — И что? Ты, полудурок малолетний, правда хочешь знать, почему я так поступаю? — усмехнулся Харитон. — Все просто. От вас с отцом нет никакого толку. Жители брезгуют лишний раз ходить в мою лавку, потому что ты постоянно трешься рядом. — А твой отец вечно задерживает плату за аренду. — Это лишь часть правды, — ответил я. — Не обманывай. Я видел выражение твоего лица. Ты не верил, что мы сможем собрать нужную сумму в срок. Потому тебя эти десять серебренников и не обрадовали. Ты решил продать нас обоих. Наши судьбы все равно уже предрешены. В погранке мы не останемся в любом случае. Я продолжал блефовать, а Харитон меня слушал. И, кажется, верил каждому моему слову, потому что надеялся что схрон реально существует. Но скоро он засомневается, и тогда я покажу ему весомый аргумент. — Да, лад, все-таки чуть-чуть у тебя башка работает, — хохотнул Харитон. — Не нужны во мне больше. На здоровье жителей погранки мне глубоко наплевать. Как показал опыт, знахари только отнимают у меня деньги. Гораздо выгоднее возить сюда лекарственные отвары из города. Так что в этом я с тобой соглашусь, щенок. Проще вас продать. Предлагаю сделку, заявил я. Проведу тебя и твоих охранников к схрону, а взамен вы нас с отцом отпустите. Мы сбежим из погранки. Разумеется, это ложь. Но Добромир не понимал, какую я интригу пытался плести. Поэтому начал дергаться. Кричал, протестовал. Но это играло мне только на руку. Отец, сам того не ведая, делал вид, что схрон действительно существует. Лад, не верь ему, не верь. Он заберет вещи с китайцев, а она все равно продаст. Не предавай хотя бы их, пожалуйста, — умолял он. Тяжело вести такую игру, когда близкий человек серьезно думает, что я способен на такую низость. Ничего. Скоро поймет, чем заключается мой план. К тому моменту мы уже должны быть на свободе. Теперь настал мой черед задавать тебе вопрос. Лад. Харитон наступил на мое плечо, надавил сапогом. Я почувствовал, как сминаются мои мышцы. Кость вот-вот треснет под натиском этого Борова. Скажи, с какой стати я должен тебе верить? Может, ты хочешь выиграть время? Попался, идиот. Вот и следующий крючок подоспел. Я надеялся, что он задаст этот вопрос. А ты попроси своих громил выйти во двор и заглянуть под камень. Большой такой. Прямо за нашим сараем. Сразу поймешь, что я тебе не вру. Так. Решил подытожить Харитон. Эту парочку закинуть чуланы. Каждого отдельно. Вместе их сажать нельзя. Ясно? Не хватало еще, чтобы папаша запретил своему дурачку, сыночку, разбалтывать тайны с скитальца. Верно же, Лад? Конечно. Какие тут могут быть тайны, когда на кону нашей жизни изобразил недоумение я? Ну, смотри, Лад. Надеюсь, ты меня не обманываешь, проворчал Харитон. Затем повернулся к своим охранникам и добавил. — И служанку мою позовите. — Пусть найдет мне сменную одежду и ванную обустроит. Я хочу немного отдохнуть. И отмыться надо. Гады, весь аппетит мне испортили. Какой же интересный аппетит у Харитона, если в него целые две курицы за один вечер влезть могут. Нас с отцом разделили. Так, как и требовал Харитон. План все еще не вышел из-под контроля. Как раз наоборот. Я рассчитывал, что нас засунут в эти чуланы. Ведь мне нужно пять-десять минут времени. Нужно переговорить кое с кем. Я уже давно изучил дом торговца со всех сторон, на всякий случай. И оказалось, что в обоих чуланах есть небольшие окошки. Через них даже исхудавший схудавший ребенок сбежать не сможет. Но я сбегать и не планировал. Это окно мне нужно для другого. Пока охранники Харитона смотрят, что я спрятал под камнем, я смогу пообщаться с человеком, которого уже давно заметил за окнами этого дома. «Эй!» — прошептал Радко. «Лад, ты меня слышишь?» «Слышу, дружище!» «Не представляешь, как же ты вовремя!» — улыбнулся я. «Я собрал тебе кучу трав. Когда тебе их отдать?» — поинтересовался он. «Не знаю. Может, ты не заметил, но вообще-то меня только что заперли!» — бросил ему я. «А, да, прости. Я что-то немного запутался в своих обязанностях!» — засуетился Рыжий. «У меня к тебе просьба, Радко. Не в службу, а в дружбу!» произнес я. «Знаешь, где находится штаб скитальцев?» «Конечно знаю!» воскликнул он. «Тебе нужно добежать до них, объяснить ситуацию. Я подробно расписал все, что произошло за последний час. а выдуманном мной схроне, о предательстве Харитона хотел, чтобы скитальцы узнали все. Ведь только они могут повлиять на торговца. Выше него в погранке больше никого нет, кроме самих скитальцев. К старости обращаться бесполезно». Какие-то мелкие дела он решить может, но к единственному торговцу точно не полезет. А за скитальцами должок, они сами об этом упомянули. За помощь Родогосту полагалось куда больше пяти серебряников. Мы не стали требовать больше денег, хотя могли, но понимали, что воинам и так тяжело приходится. Но сейчас дело не в деньгах, сейчас дело в нашей безопасности. И если не деревня лишится двух знахарей, и сами воины нас потеряют. А кто, кроме нас, может им помочь? Стоян? Он лишь повторяет за покойным знахарем, который работал вместе со скитальцами. Но его навыками он не обладает, даже близко не обладает. — Ты ты всерьез поручаешь мне сбегать к скитальцам? — оторопил радка Вот прямо зайти к ним в штаб, прямо сказать, что я... — Да, радка это твой час. Ты можешь проявить себя. Передай им все, что я сказал. Сообщи, чтобы пришли после полуночи к назначенному месту. Я его тебе достаточно подробно описал. Думаю, они поймут. Особенно Новик. Если вдруг запутаются, передай Новику, что он лучше всех должен понимать, о чем я говорю. Новик. Волейбор. Ух ты ж черт, выруглся Радко. Я же так мечтал встретиться с ними. Главное, напомни им, чтобы опоздали на полчаса. Не надо приходить ровно в полночь. Чуть позже. Самое то. Не хочу, чтобы скитальцы знали все тонкости уготовленного уготовлены во мной сюрпризы. Я все понял, лад. Сейчас же рвану к ним, но... А что делать, если они мне не поверят? Напрях Сиратко. Подумаю, что я просто сбрендил. Напомни им про ночь с насекомыми, про ремень, которым я привязывал их лидера. Валибор все поймет. Требуй, чтобы именно он тебя выслушал, объяснил я. — Ну ты даешь, лад! — послышалось из-за двери голос Харитона. «Беги — Беги! — шепнул я Радко. — Беги, беги, скорее! Радко исчез, а я рухнул на землю, изобразил побитого ослабшего мальчугана. Может быть, я таким и был на самом деле? Но баланс эссенций давал мне дополнительную регенерацию, так что чувствовал я себя отлично. Дверь распахнулась, ко мне зашел Харитон. По бокам от него стояли охранники. В руках торговца был мой нагрудник. — Откуда ты это взял? — поинтересовался Харитон. — Я ведь знаю, что это такое. Я видел, как китайцы продают подобные вещи. — Так я уже дал тебе ответ. — Я украл это из их схрона, — заявил я. — Если хочешь, можешь забрать тебе, как аванс. А остальное будет платой за нашу свободу. Потом отпустишь нас с отцом, скажешь, что это мы все украли. Тебя, Харитон, никто не заподозрит. — Что он творит? Послушался шепот отца из соседнего чулана. Ага, так он все слышал. Отлично. Аж от души отлегло. Значит, наш разговор с Радко тоже до него дошел. А теперь Добромир просто мне подыгрывает. Прекрасно, отец. Пусть продолжает в том же духе. Это только разогреет интерес Харитона. Да вы спятили, раз верите моему сыну, пробурчал Добромир. Он ведь родился без мозгов. Он вам ничего дельного не покажет. но ну, — Не слушайте вы его, правда? — Ой, прости, добромирушка, но мне, если честно, насрать на твое мнение, — расхохотался Харитон. — Давай, Лад, покажи, где ты взял такие же пластины. Взамен дарую вам с отцом свободу, как и договорились. Нужно подождать полночью. — Лучше выдвинуться через полчаса, — объяснил я. — В это время скитальцев там точно не будет. — Хорошо. — Тогда сиди здесь, мы тебя позовем, когда нужно будет выходить бросил Харитон и захлопнул дверь. Я выждал пару минут, затем прошептал. — Отец, слышишь меня? — Лад, ты что творишь? — удивленно спросил он. — Я ведь всерьез думал, что ты собрался сдать схронский тальцу. — Об этом лучше лишний раз не заикайся. Я вытащу нас отсюда. — Даю тебе слово. — Как твой бог? — спросил я. — Сильно болит. — Лучше тебе не знать. — Что сейчас оказалось в одной из кастрюль Харитона? — замялся отец мо час крови выходит как ты понял после долгой паузы переспросил отец тебя по поочке ударили и сильно могли ее повредить в голове не укладывается как ты легко все это понимаешь ответил отец я тебя еще толком не учил но так радуйся значит сил меня вкладывать придется меньше усмехнулся я скажу честно я я поражен ты поступил как настоящий мужчина лад как взрослый Принялся решать проблему, когда я был абсолютно бессилен. Только, пожалуйста, не рискуй. Если поймешь, что Харитон тебя раскусил, забудь обо мне и беги. Куда угодно беги. Лучше в соседнюю деревню или в город. Там тебя примут с твоими знаниями. Напросись в ученики к любому знахарю. Прекращай. Мы оба выберемся отсюда. Разница лишь в том, что тебе придется посидеть чулань чуть дольше, чем мне, уверила царя Через полчаса Харитон меня выпустил, толкнул на улицу, но два охранника следовали вровень со мной. Следили, чтобы я не надел глупостей. Шансов убежать не было, но я и не собирался этого делать. Побег — это не решение проблемы. Ну, веди нас, лад. Посмотрим, прав ты или нет. Вот только учти, если попытаешься сбежать, тебя догонят. И тогда семён точно проломит тебе голову. Водушевляющее начало ночной вылазки. Что ж, ладно, пусть уверяет себя в успехе. Все очень скоро изменится. Дорога была не близкой. Когда мы вышли к берегу, Харитон уже начал нервничать. — Ты нас куда ведешь, недоумок? Мы так до соседней деревни к утру дойдем. Долго еще? — проворчал он. Схрон напротив того дерева. Я указал взглядом на небольшую иву, что стояла на берегу. Ровно у того самого места, где проходит черта. харитон — Мне это совсем не нравится, — прошептал Семен. — Куда мы премся? Тут же начинаются земли, на которых живут монстры. Мне почем знать. Врежь мелкому разок, чтобы все объяснил, — разозлился торговец. — Не стоит этого делать, — предупредил я, когда Семен уже поднял свою дубинку. — Навредите мне и уже никогда не сможете узнать, где находится тайник. А, между прочим, мы до него уже дошли. Остановившись у края черты, я указал на небольшой бугорок, что возвышался над болотной гладью. — Видите сумку? Я ее все пытался утащить, — солгал я. — Но она тяжелая. — К коряге примотана. Там, кроме хитиновых пластинок, еще куча всего. Оботы, лапы, головы, хвосты. Полный набор. — Да ты сдурел, что ли, мелкий? — выпущу в глаза Семен. — Ты чего не сказал нам, что схрон за чертой находится? Тут всего-то несколько метров зашел и вышел. «А чё ты испугался? Я там лазал. А ты не сможешь, что ли?» Я взял Семёна на слабо. Харитон поджал губы. Охранники уговаривали его отступить. Удивительно, но в этой ситуации у его бестолковых громил оказалось мозгов куда больше, чем у самого торговца. Но я знал, что он не отступит. На этом и строился мой план. В этом и заключался весь риск. «Всё зависит от жадности Харитона. Он не уйдёт отсюда без сумки» есть правда одно но с там нет это то самое место где кусачи схватили новика он увидел корягу и спутал ее со своей сумкой уж очень она привлекает внимание издалека а если учесть что сейчас темно и над болотами поднялся туман идеальная ловушка нет семён мальчишка прав там и в самом деле что то есть харитон само довольно оскалился будь я проклят аскитацы не дураки Ясное дело, что они бы не стали прятать дорогостоящий товар где-то на безопасной территории. Засунули его туда, где никто, кроме них, больше не шляется. Скушал Харитон червячка, только пока что не почувствовал, что в его челюсть уже впивается крючок. «Харитон, может, не стоит? Плохая же идея!» — принялся отговаривать торговца семён «Плохая идея?» — усмехнулся он. «Ты вообще представляешь, какую сумму мы выручим, если все это перепродадим?» — Очевидно, что китайцы спрятали это здесь, чтобы не платить налог. — Но мы их опередим. — Я туда не пойду, — замотал головой семён Пойдешь, как миленький, — насупился Харитон. — Пусть малец туда и прется, раз привел нас сюда, — возмутился охранник. — А как он эту чертову сумку поднимет? Ее и Тимофей вытащить не может. — Ты один из нас такой здоровый. Отъелся на моих харчах разорался Харитон. — Может, тебе напомнить, с какой задницы я тебя достал? — А, Семен? — Напомнить, что тебя все еще ищут в соседних деревнях? — Скольких ты людей до смерти своей дубиной забил? А ведь среди них даже женщины были. — Все, хватит, Харитон, — отмахнулся семён Нужна сумка, я ее достану. — Но ты мне за это заплатишь больше, чем остальным. Я свои шкуры рискую. — О, да, еще как рискую. Даже не представляет, насколько. — Тимофей. «А ты следи за ладом, чтобы никуда не убежал», — скомандовал Харитон. «Тимофей, ты слышишь, что я говорю?» Тимофей замер. Он смотрел куда-то вдаль, в туман. Мужчина убрал нож за пояс, промолчал. «Ничего», — не ответил Харитону. С этого момента мой план смешался с непредвиденными обстоятельствами. семён пересек черту, сделал несколько шагов в сторону сумки. «Полосы на моей руке начали пульсировать». Из нор выскочили голодные кусачи и рванули за громилой. Вдалеке послышались голоса. Похоже, сюда двигались Радко и Волейбор. Но на этом представление не закончилось. Тимофей тоже пересек черту и пошел в сторону тумана. — Тимофей, ты спятил? — Я же сказал тебе следить за пацаном! — паньки заорал Харитон. — Не ходи туда! — Как же не ходить, — послышался бессвязный шепот Тимофея, — если они меня зовут. «Глава восемнадцатая. Куда? Кто тебя зовет? Стой!» — кричал Харитон вслед уходящему Тимофею. Но охранник больше ничего не ответил. Растворился в тумане. «Ушел прямо как тот мужчина, которого я встретил на берегу неподалеку от этого же места несколько дней назад. Его будто что-то загипнотизировало. Увлекло в глубь болот. И с Тимофеем произошло то же самое». Он словно потерял рассудок. На долю секунды я и сам замер. Увидел в туманной мгле проблески света. Как только почувствовал, что это сияние завораживает и меня, сразу же отвесил себе крепкую оплеуху. закрыл глаза, помотал головой. Нельзя. Поддам этому свету и сам исчезну. Не знаю, что это такое, но лучше в ту сторону больше не смотреть. В этот же момент раздался истошный вопль семёна. «Отойдите! Отойдите от меня, твари!» Он размахивал перед собой дубинкой, но кусачей вылезло раз в пять больше, чем при моем прошлом посещении. Даже такой здоровяк, как семён с ними не справится. И под делом ему. Я видел, какое удовольствие он получал, когда бил меня с Добромиром. А если учесть слова Харитона, этот человек-убийца, которого уже давно разыскивают. «Под делом!» Нечего было почки моему отцу отбивать, понимая, что он следовал приказам торговца, но ведь мог задержать Добромира, не нанося ему серьезных увечий. Это была его инициатива. Вся эта шейка заслуживает оказаться в лапах прибрежных кусачей. Но Харитон получит другое наказание. Возмездие уже близко. — Помогите! — завопил семён Его уже повалили в воду, окунули лицом в зловонную жижу и потащили в нору. Эх, и много же потребовалось кусачей, чтобы сдвинуть его тушу. К каждой руке и ноге прицепилось по три особи. И это не говоря уже о том, какая арава обхватила его торс. — Отбивайся, идиот! Встань! нападаем им! Черт тебя раздери! — кричал Харитон. — Сумку! Сумку мне принеси, недоумок! — Ой! — торговец отступил назад, споткнулся о корягу и упал на свой массивный зад. Когда Семена затащили в нору, раздался жуткий хруст. Крики прекратились. Эти звуки напугали Харитона настолько, что он дар речи потерял. всё его тело трясло. Семена больше нет. Тимофей ушел черт знает куда. Растворился в тумане. Третий охранник остался дома сторожить Добромира. Теперь остались только мы вдвоем. Но скоро ко мне присоединятся другие помощники. А ведь этой ночью у меня появились еще одни неожиданные союзники. Вот уж не думал, что кусачи, которых я так старательно истреблял, сыграют мне добрую службу. Жаль только, что эссенции смерти я с этого не получу. Ведь расправился с Семеном не я, а кусачи. Ничего, тогда так же лучше. Пусть отъедаются, отращивают новые панцири. Мне они еще пригодятся. Вот и все, Харитон, заключил я. «Если бы ты просто принял наши деньги, закрыл долг и оставил нас с отцом в покое, ничего бы этого не случилось. Пожинай плоды своих трудов!» «Ты! Ты слабоумный выродок! Обманул меня!» — прошептал Харитон. Он даже голос повысить боялся из-за того, что произошло с его охранниками. «Значит, не такой уж и слабоумный, раз смог обмануть!» — хмыкнул я. «Ты же понимаешь, что я это так не оставлю!» — стиснул зубы он. «Вернусь домой и прикажу своему человеку...» «Чтобы он твоего отца прикончил, а тебя? Тебя я и сам прикончил!» Он неуклюже поднялся на ноги, потянулся к своей сумке. Было бы идеально отдать его на растерзание кусачам, но он точно не сунется за черту. «Оружия у меня нет. А сам я Харитона, который минимум в два раза больше меня, голыми руками не одолею. Не сейчас, не в этом слабом теле. Поэтому и придется действовать иначе». — В чем дело, Харитон? Оружие ищешь? — послышался голос валибора Не советую. Из-за ствола ивы появился уже знакомый мне скиталец. Радко я остался позади, наблюдал за развитием конфликта со стороны. — Волейбор! Этот мелкий мерзавец заманил нас на болото! — принялся оправдываться Харитон. — Двое моих людей пропали из-за него. — А зачем же, спрашивается, ты за ним поперся ночью в такую глушь «Уж не за нашим ли схронным случаем?» Воин сложил руки на груди и грозно посмотрел на торговца уничтожающих взглядов. «Отлично!» — Радко передал Валибору мою легенду. «Все идет даже лучше, чем я думал». «Да я бы никогда...» «Нет, Валибор, что ты такое говоришь?» Замотал головой Харитон. «Чтобы я воровал у скитальцев?» «А это не первый случай. думаешь Шардагост не заметил, что часть нашей провизии исчезает, когда ты ее перевозишь». Валибор сделал шаг вперед, заставил Харитона отступить. — Думаешь, если мы молчим, значит, мы ничего не замечаем? Просто связываться с тобой лишний раз не хотелось. — Змей алчный! Тьфу! Ты подставил меня! Что ты наделал, дряной мальчишка? Харитон вновь принялся поливать меня грязью, но мне было уже все равно. Моя часть возмездия свершилась, остальное сделает Валибор. Понимаю, что навряд ли торговец на этом успокоится, но на какое-то время этого хватит. Ближайший месяц-два он нас точно не тронет, опасаясь окончательного расторжения деловых отношений со скитальцами. Мне хватит времени, чтобы набраться сил и опыта, чтобы ответить ему по полной программе. И когда Харитон сделает новый шаг, я уже буду готов действовать иначе. Своими силами, без помощи скитальцев. Пока я только осваиваюсь в этом мире, жестокость которого сложно принять, которой сложно адаптироваться тому, кто всю жизнь лечил людей. Но все меняется. Я не собираюсь изменять своим принципам, но и не собираюсь терпеть унижения от таких людей. Каждый из врагов получит по каре своей всему свое время. «Отстань от мальчика», — приказал воин, отвлекая меня от размышлений. «Я в курсе, в какую-то долговую яму загнал Лада с его отцом. Все скитальцы в курсе». «И что с того?» — смыкнул Харитон. «Решил все-таки пободаться с Волибором. Какое вам до них дело? Добромер и Лад — наши союзники». «Они не скитальцы, но эти двое здорово нам помогают», — ответил Волибор. «Можешь считать так, Харитон. Если вредишь им, значит, вредишь моим людям». Всему нашему штабу. Ты хочешь таких врагов? Я не хочу вообще никаких врагов. Харитон уже окончательно потерял контроль над своими эмоциями. Начал истерить. То и дело поглядывал на меня. Понимал, что это именно я устроил на него облаву. Понимал, что волейбор пришел сюда по моей просьбе. Но ничего не мог с этим поделать. — Поздно, Харитон. Часть договоров нам с тобой придется расторгнуть, — заявил волейбор. Давно искал повод это сделать. — Как это расторгнуть? — оторопил Харитон. — Но я же ваш главный поставщик. — Мы будем искать нового в Дальске, — отрезал волейбор. — А с тобой, Харитон, оставим только один договор — на перевоз товаров через черту. Ты, помнится, совсем недавно начал обмениваться товарами с жителями мартарии Ты не можешь! — в ужасе замотал головой Харитон. — Ты не можешь лишить меня этого торгового пути, иначе мне придется искать других скитальцев. — А для этого я буду вынужден совершать крюк через несколько деревень. Ты не можешь отказать мне, Валибор. — Могу, но пока что не стану. Этот договор будет гарантией того, что ты больше не станешь лезть к нашим знахарям. Надеюсь, ты все уяснил. Здорово он его поставил на место. Харито наш сдулся, потерял былую осанку. Мне даже начало казаться, что он немного схуднул после произошедшего, хотя на самом деле такого быть не могло. — Я все понял, волейбор, — сдался торгует. — Сегодня же отпущу Добромира, но... — Но селить их я и больше у себя не стану. Из-за них я потерял двух своих охранников. — Это твоя вина, они их. Их, как и тебя, сгубила твоя жадность, — заключил волейбор. — А селиться мы у тебя больше в любом случае не собираемся, — бросил Харитону я. — С нас хватит этих унижений, ищи себе других рабов. — Да что... «Кто ты себе возомнил вообще?» — морща от отчаяния, — протянул торговец. «И где же вы с отцом будете теперь ютиться? Пойдете побираться на улицу? Зимой станете в снегу больных принимать? Не пройдет и месяца, а вы с отцом снова ко мне придете. Будете молить, чтобы я дал вам жилье, вот только я с вами больше возиться не стану». «Уж это вряд ли», — ответил ее, — «лучше на улице, чем в вечных долгах перед тобой». Хотя на самом деле до улицы дело точно не дойдет. У меня уже родилась идея, в каком направлении нам двигаться дальше. Осталось только рассказать об этом отцу. Дальше мы сами, волейбор, махнул рукой Харитон, а затем язвительно добавил «Спасибо за приятную беседу». «Куда это вы собрались? Я пройдусь с вами. Проверю, точно ли Добромира отпустят. Не удивлюсь, если ты по дороге Лада попытаешься столкнуть болото, так что без меня даже рыпаться не думай». Валибор повернулся, взглянул на холм, откуда торчала головорадка. — Эй, Рыжей, иди сюда, пройдешься с нами до деревни. — Спасибо тебе, Валибор, — поблагодарил скитальца я, когда Харитон от нас удалился. Торговец решил шагать впереди, в гордом одиночестве. — За мной был должок. — Теперь мы точно квиты, — ответил воин. — Кроме того, не стану лгать. Мне доставило удовольствие этот разговор с Харитоном. — Говорю же, давно хотел расторгнуть договоры с этим обманщиком. Да вот только случая удачного не подворачивалось. А ты, кстати, здорово все это провернул. Еще его головорезов за черту умудрился заманить. Они это заслужили. Я заманил только одного, ответил я. Второй ушел сам. Я уже рассказывал Новику и Стояну о том, как один из жителей ушел в туман у меня на глазах. Охранник Харитона исчез точно так же. Увидел какой-то свет вдали и, словно умалишенный, пошагал к нему. — Не понял, — нахмурился волейбор. — А стоян с Новиком мне ничего не рассказали. Вот ведь мимозари бестолковые. Они мне не поверили. Сказали, что это обычная байка. Иногда байки обретают жизнь, влад Волейбор аккуратно глянул в сторону тумана, но никакого света там уже не было. — Ты тоже его видел? Сияние? — Да, — кивнул я, — и сразу же захотел пойти туда, вслед за Тимофеем. Но вовремя себя остановил. Пришлось по морде себе дать, чтобы привести мозги в порядок. — Удар по морде вообще решает кучу проблем, — усмехнулся Валибор. — Я подумаю над тем, что ты мне рассказал. Истории я эти много раз слышал. Но никто из скитальцев ни разу не сталкивался с таким явлением. Поэтому, стоян с Новиком, тебе и не поверили. — А вы поверили? — поинтересовался я. — Не особо. Говорю же, надо подумать. «Пока что сомневаюсь, что дело в обычном сиянии, мы что-то упускаем». Волейбор взглянул на радка Рыжий, не отрываясь, глядел на темный горизонт болот. «Эй, Радко, ты чего туда уставился? И тебя, что ли, околдовали?» «Простите, мастер Волейбор», — опомнился парень. «Просто я тут никогда не был. Жуткое все-таки место». «Друг кстати, тоже не промах», — сказал мне Волейбор. «Быстро до нас домчал. Правда, стоян его чуть ли не пинками выгнать пытался». Но он не успокоился, пока не дозвался меня. — Радко, надежный союзник, — кивнул я. Рыжий чуть в воздух не взмыл от радости, что я похвалил его, да еще и при скитальце. Представляю, как сейчас растет его самомнение. Вскоре мы добрались до деревни. Я еще раз поблагодарил друга за помощь. Перед уходом Радко отдал мне целую сумку, переполненную травами. — Значит, все-таки не отлынивал. — Молочина. «Начало нашей совместной работе положено. Я пообещал Радко, что завтра же расскажу ему первый свой секрет насчет жизни, что лежит за чертой. После этого Рыжий убежал домой. Могу поспорить, он сегодня долго не сможет уснуть». Сбылась мечта деревенского мальчишки. Вышел вместе с одним из китайцев на небольшое задание. «Ну как после такого уснешь?» Валибор прошел в дом Харитона первым. Единственный выживший охранник тут же вздрогнул, потянулся за оружием, но торговец запретил ему атаковать. — Выпускай, Добромира! — махнул рукой Харитон и направился в свою спальню. — Пусть валят отсюда к чертовой матери! — Харитон! — А где Семенцу? — растерялся охранник. — Сгинули! — отрезал торговец и захлопнул за собой дверь. — Эк тебя потрепали, Добромир! — цыкнул волейбор, когда увидел, как мой отец, держась за спину, выбирается еще ладно. — Да тебя словно проклял кто-то. Ты уже и двух дней здоровым проходить не можешь. «Волейбор — Волейбор? — удивился отец. — Так идея Лада сработала? Скиталец подставил Добромеру плечо и помог выйти из дома Харитона. — Идея Лада? — переспросил Волейбор. — Я думал, что это ты послал его разыгрывать всю эту сцену на болоте. — Разве нет? Можешь мне не верить, но последние несколько часов я был не в состоянии придумать хоть какой-то план. — Единственное, чем я был занят, искал удобное положение, в котором почки болеть не будут, — заявил Добромир. — Это все Лад придумал. И все сам соорганизовал. — Скальц великий! — волейбор удивленно присвистнул. — Ну ты выдал, Лад! — воин расхохотался. — Представляешь, Добромир, твой сын двух утырков Харитона к праатцам отправил. И самого торговца умудрился поставить на место. — Тут уже с моей помощью. Мы половину доходов отсекли». «К братцам?» — прокряхтел Добромир. «Лад, что ты наделал?» воздал по заслугам. Если у тебя почки просто ушиблены, то у Семена их, скорее всего, уже доедают», — ответил я. «Не беспокойся, никто об этом не узнает». «Да я за этих отморозков не беспокоюсь», — помотал головой отец. «Просто не ожидал, что ты можешь так лихо все выкрутить». «Сын у тебя, может, и слаб пока что, но хитрости у него не отнять!» Валибор хлопнул меня по спине. «Бывайте, друзья! Долгов между нами больше нет, но за помощью мы к вам еще, быть может, обратимся!» «Будем рады помочь!» — кивнул Добромир. «Правда, я своим больным всегда говорил, нет счастливее человека, чем тот, кто никогда не бывал у знахарей никогда в них не нуждался!» «Запоминай, Лад, это добрая мысль! Ты только этой доброй мыслью особо не разбрасывайся!» Усмехнулся волейбор. Некоторые люди могут понять это буквально. Совсем без денег останетесь. Скиталец неспешно пошагал домой. Забавно. Я заметил, что и волейбор, и его соратники, как правило, очень медлительно, никуда не спешат. Чем-то они напоминают мне реаниматологов из клиники, в которой я работал. В отделении тишина, покой, время обеденного перерыва, а большинство врачей все равно мельтешит из стороны в сторону. Зато реаниматологи со скоростью улитки гуляют по коридору и попивают кофе. Однако, если что-то случится, они будут быстрее молнии, как и скитальцы. И те, и те всегда работают с высокими ставками, поэтому экономят энергию в спокойное время. «Оставаться в сарае не вариант», — заключил Добромир. «Не знаю, что нам теперь делать, но отсюда придется куда-то уходить. Вопрос только в том, куда». — Не переживай, отец, у меня все схвачено. Есть несколько идей. Я вошел в сарай и начал собирать наши вещи. Но для начала нужно отвезти тебя в безопасное место. Там я займусь твоим лечением. — Я бы усомнился в твоих словах, если бы не события этой ночи, — вздохнул отец. — Как-то слишком быстро ты выросла Я даже этого не заметил. Отец прислонился к сараю, в котором мы провели последние несколько недель. Он сполз на землю. Решил немного отдохнуть, пока я собираю вещи. Да уж, настрадался он за последние недели. Но ничего, если все пойдет так, как я запланировал, дальше начнется белая полоса в жизни нашей семьи. Начнем все с чистого листа. Долго добромер у меня ждать не пришлось. Пожитков у нас было совсем немного. Мешок с едой, сумка с травами, книги, две изорванные подстилки, которые служили нам вместо спальных мешков, кошель с грошами. Вот и все, что осталось у нас после освобождения из-под гнета Харитона. Ах да, еще я не забыл забрать свою хитиновую броню. Харитон оставил ее у себя дома, но я все-таки умыкнул свое изделие. Оно ему не принадлежит. Я взвалил на себя несколько сумок, и мы пошагали на север погранки. В пристройку, которой раньше пользовался мой отец, возвращаться тоже нет смысла. Я вынес оттуда все, что могло нам пригодиться. Остальное решил оставить. Сейчас лишний груз нам ни к чему. — Куда мы идем, Влад? Отец опирался на крепкую палку. Сейчас плечо я ему тоже подставить не мог. И так повесил на себя пару десятков кило груза Переночуем в поле, там безопасно, — ответил я. — Единственное, что нам там грозит, — это комары. К счастью, не болотные. До места ночлега мы добрались всего лишь за полчаса. Отец сразу же улегся на спальник. Я развел костер, приготовил несколько склянок и начал изготавливать мочегонный отвар. — Что ты делаешь, Лад? — обеспокоенно спросил Добромир. — Тебя собираюсь лечить, иначе так и будешь мочиться кровью, — ответил я. — Думаю, ты уже и сам догадался, что я для тебя готовлю. — По запаху понял. — Но какой от этого толк? Я же так всю воду потеряю, — начал сомневаться отец. — Доверься мне, я знаю, что делаю. Мне пришлось настоять. Тут уже вход пошли не знахарские навыки, а то, что я узнал в прошлом мире, мой опыт. Самый главный инструмент любого врача или знахаря. Я смешал несколько растворов. Один снимает воспаление. Его задача убрать отек ткани почки. Второй раствор антисептик. Лучше бы, конечно, вместо него использовать антибиотик. Но такого препарата в этом мире нет. Скорее всего, чтобы его изобрести, мне придется повозиться с местными грибами. И третий – мочегонка. Отец сомневался, что ее нужно использовать, поскольку не понимает глубину функций, которые лежат в основе работы мочеводелительной системы. Сейчас его левая почка работает так себе. В ней произошло множество кровоизлияний после удара. Судя по данным диагностического взгляда, ушиб в легкой степени. Но если его не лечить, может стать хуже. Повезло еще, что этот верзило каким-то образом умудрился не переломать отцу кости. Видимо, промахнулся. Таз не поврежден, ребра целы. Остается только разобраться с почкой. Там уже выдохнул спокойно. Я дал отцу приготовленный отвар. Велел пить его мелкими глотками. Добромер только сопротивлялся. Все хотел выведать, зачем я намешал сразу столько трав. Но все-таки смирился и начал пить. Иного выхода у него все равно не было. Пока отец отвлекся, я воспользовался своим навыком и еще раз осмотрел его почку. Множественное кровоизлияние. Повреждение мелких сосудов левой почки. Я сделал глубокий вздох и обратился к своему главному источнику энергии, к мане. Мана, 7 из 25 Ничего толком восстановиться не успела. Еще бы. Вторые сутки без сна. Да и сегодня отоспаться толком не удастся. Солнце разбудит нас своими лучами ближе к пяти утра. Я решил не рисковать здоровьем отца, поэтому потратил еще пять единиц маны на базовую биомантию. Остановил кровотечение, чуть-чуть снял воспаление, а затем перекрыл свой поток энергии. Все, достаточно, иначе сам без сознания свалюсь. С остальным разберутся травы. «Можешь мне не верить, лад», — допивая отвар, произнес отец, «но мне действительно становится лучше». И все же я ошибался насчет тебя ты не просто унаследовал мой талант ты его еще и приумножил получено 10 единиц опыта получено 8 эссенций жизни уровень 2 прогресс опыта 87 из 200 мы долго разговаривали о том что случилось за последние дни Поляну освещала полная луна никаких посторонних звуков не было слышно никто не мог нас отвлечь Лишь стрекот сверчков на фоне и легкие дуновения ветра. Хоть Добромер не был для меня настоящим отцом, но я все же уловил какие-то ранее недоступные мне эмоции. Здорово все-таки иметь близкого человека. Я могу положиться на него, а он на меня. В прошлом мире у меня такого не было. Отец из семьи ушел еще, когда я был ребенком. Наверное, мне этого не хватало. Если задуматься в этом мире не так уж и плохо. «Да, опасностей черт знает сколько. В любой момент можно помереть, но...» «Я еще никогда не чувствовал себя таким живым. Серость моего мира осталась в прошлом. Да, здесь я могу умереть в любой момент. Но все же здесь куда интереснее. Жизнь насыщеннее. В ней будто бы больше смысла. Сегодня ночью будет тепло, не загнемся», — подытожил я. «На небе не облачко. Дождь точно не намечается». — Да, но что мы будем делать потом? — спросил Добромер. — В чем-то Харитон прав. Мы не можем лечить больных, проживая при этом на улице. Так нам точно никто не пойдет. — Есть другой вариант. — Я уже давно об этом думаю. Мы можем обратиться к Митрию, — заявил я. — К Митрию? — скинул брови отец. — А он-то как нам может помочь? Ты ведь помнишь, что у него из-за свиного яйцеклада погиб весь скот? А он, как я понял, только за счет своих свинок и жил. «Денег ему теперь будет не хватать», — произнес я. «Вот тут мы и можем помочь друг другу. Мы знаем, как быстро заработать деньги, а он может предоставить нам кров. Я видел, у него есть небольшой домик, в котором живут его пастухи. Скорее всего, он их уже выселил. Зачем ему пастухи, когда скота не осталось?» «Хм!» — Добромир потер подбородок. «Очень хитро лад. Причем, насколько я помню, домишко у него хорошее». Не сравнить с сараем, в котором мы жили. Решено. Он ударил кулаком по ладони. Завтра утром навещу Митрия. Поинтересуюсь, как он себя чувствует. И заодно спрошу насчет сотрудничества. Мы оба не заметили, как вырубились. Накопившаяся усталость дала о себе знать. Я был уверен, что тут безопасно. Люди обычно сюда не ходят. От черты мы далеко. Но даже если какой-нибудь монстр умудрится просочиться через черту, Я проснусь сразу же, как он начнет к нам приближаться. Меня разбудит черная полоса на руке. Когда приближается опасность, горят они так, будто кожу кипятком обдают. На следующее утро отец смог подняться. Его витальность здорово восстановилась за ночь. Добромир, как и планировал, направился к Митрию. Я же пересекся с Радко. Он уже с самого утра прибежал к лугу, чтобы собрать новые травы. «Лад! Новости! Лад!» Он, спотыкаясь, несся ко мне. «Не поверишь, кто ко мне сегодня утром заглянул!» «Да успокойся ты, отдышись!» — попросил его я. «Что стряслось-то?» «У меня есть тебе предложение!» — выдохнул Радко. «Готов поклясться, оно тебя заинтересует!» Глава 19 Я уж было подумал, что Радко уже с утра прибежал ко мне, чтобы получить обещанный урок по борьбе с монстрами. Но его внимание очень быстро переключилось на другую задачу. «Давай по порядку, Радко!» Я протер заспанные глаза. Если ты не заметил, этой ночью мне пришлось спать на лугу. Голова пока что туго соображает. Кто к тебе приходил и какое у тебя ко мне предложение? Ладно. Он взволнованно поджал губы, а затем заявил. Сегодня утром ко мне заглянул Третьяк. Помнишь такого? Еще бы, кивнул я. Он раньше шлялся вместе с Микулой, но потом ушел из его компании, чтобы обучаться грамоте. Захотел стать скитальцем. Ну так что? — И зачем он к тебе приходил? — Так уж вышло, что он видел, как я бегал в штаб скитальцев прошлой ночью, — признался Радко. — Вот только этого нам не хватало. — Эта новость меня тут же взбодрила. — Только не говори, что он видел мою перепалку с Харитоном. — С торговцем мы уже разобрались, но если жители погранки узнают, что случилось у болот, это может создать совершенно ненужные мне проблемы. Нет, — Нет-нет, об этом я ничего ему не говорил, — умотал головой Радко. Он просто живет на краю деревни, поэтому и видел, как я бегу в штаб. Не подумай, он за мной не следил. Так, допустим, я сложил руки на груди. И что ему от тебя надо? От нас надо, не только от меня, объяснил Радко. В общем, Третьяк понял, что мы с тобой тоже собираемся прибиться к скитальцам, поэтому предложил нам провести одну тренировку, настоящую. Не просто языком трепать, а прямо выйти в лес и пережить там ночь. Это каким-то образом должно приблизить нас к становлению с скитальцами? Со скепсисом спросил я. Ты не понимаешь, лес особенный, не унимался Радко. Еще скажи мне, что он за чертой. Я уже чувствую, что идея плохая. Да нет, ты чего? Он тут неподалеку от погранки находится, развел руками Радко. Просто пойми, у нас тут очень интересная команда набирается. Третьяк умеет выживать в лесу, его отец охотник. Ты разбираешься и в знахарском деле, и в убийстве монстров. А я, я буду вашим помощником. Я, между прочим, прощу себе сделал, смотри. радка достал из сумки веревку, в которую был закручен камень, начал размахивать ею над головой. Камень описал несколько кругов вокруг Радко, а затем сорвался и чуть не попал мне в голову. — Лихо тебя подери, радка выругался я. — Ну, давай, пробей мне голову. В таком состоянии я точно пригожусь в вашем походе. «Прости, прости!» — рыж заметался по полю, пытаясь найти, куда улетел его камень. «Я еще не научился его метать. Но обещаю, что буду практиковаться. Представляешь, если такая штука попадет в голову какому-нибудь болотному упырю?» «Да, представляю, урона ему не нанесешь, только разозлишь», — ответил я. «И что? Это вся наша команда? Ты, я и третяк?» «О, так ты все-таки согласен идти с нами?» «Так и знал, что тебя эта идея заинтересует», — оживился парень. «Я еще пока что не согласился. Просто пытаюсь понять, каковы шансы у нашей потенциальной команды», — ответил я. «Над четверо будет, если согласишься. Еще Рязан пойдет, внук нашего кузнеца местного. Он обещал, что возьмет у деда несколько ножей. Может, даже меч настоящий сможет прихватить. Теряюсь в догадках, зачем нам такое обмундирование, если мы идем не за черту». От волков отбиваться. Боюсь, обычным мечом от них не защитишься, — поделился своими мыслями я. И, кстати, что значит возьмет у деда? Сопрет, что ли? Как ему дед оружие доверит? Да не сопрет. Там просто есть ненужное оружие. Как его там называют? Некачественное, в общем. Продолжал убеждать меня Радко. Чувствую, Рязан планирует принести какую-нибудь ржавую фигню. Или погнутые мечи. «Тренироваться с таким оружием толку ноль. Лишь ошибки закрепим. Потом придется переучиваться. Пока что сомневаюсь, что в этой затее стоит участвовать. Но пока отказаться от предложения я не могу. Чтобы дать окончательный ответ, мне нужно уточнить одну важную деталь. «А чем этот лес такой необычный?» — спросил я. «Говорят, в нем монстров видели или слышали». В общем, много разных слухов ходит. Думаю, это будет хороший опыт, — заявил Радко. Проклятие! Так я и думал. Напомни-ка, где точно находится этот лес? Прищурился я. Так вон он! Радко указал пальцем на холм. Всего в километре от погранки. В гору поднимемся и уже будем на месте. Там, говорят, лес не очень большой, не заблудимся. Это ведь тот самый лес. То место, куда отнес прежнего лада Добромир. Там они столкнулись с монстром, описание которого мой отец до сих пор воспроизвести не может. И эта троица собирается отправиться туда с ночевкой? Ох, до да чего же паршивая затея! Их нужно отговорить однозначно. Радко, а третяк с Рязаном в курсе, что в этом лесу якобы живут монстры? Вы уверены, что готовы идти на такой риск? Спросил я. — Конечно, они в курсе, это ведь им эта затея в голову и пришла, — ответил Радко. «Ты ведь понимаешь, что скитальцем никто из нас не станет, если мы все передохнем в этом чертовом лесу», — уточнил я. «Все схвачено. У нас такой отряд разношерстный набирается. Уверен, мы справимся. Отменять поход точно никто не станет», — заявила Радко. «А уж если и вправду встретим сильного монстра. Ну, что делать? Убежим». «А ты думаешь, что монстры бегают медленнее людей? Не догонит нас, по-твоему?» — Ну, мы сразу в деревню рванем, а уж туда монстр не сунется, — выдал свой главный аргумент Радко. — Ага. То есть ты наивно полагаешь, что по погранке мы будем в безопасности? Вот только я не уверен, что кто-то из местных жителей рванет с вилами в руках защищать нас от этой твари. А пока придут китайцы кто-нибудь умрет. И эта смерть будет на нашей совести, понимаешь? — Да что ж такое, — вздохнул Радко, — и почему ты всегда прав? Я об этом даже не подумал. Но, правда, лад Свернуть поход уже никак не получится. Даже если ты откажешься идти, я все равно Третьяка с Рязаном не брошу. Это будет как-то бесчестно, что ли. Вот в этом он прав. Если эти двое в любом случае пойдут, остается только два варианта. Либо найти способы отговорить их, либо пойти вместе с ними. Причем второй вариант звучит глупо. Но не для меня. Придется пойти на рискованный шаг. Однако эта идея все больше и больше меня привлекает. И дело даже не в тренировке. Просто я до сих пор не знаю, что конкретно случилось в том лесу. У меня даже были мысли сходить туда в одиночку. Но этот вариант еще хуже, чем идти с командой Третьяка. Думаю, все-таки стоит рискнуть. Только парням придется подготовиться. И в этом случае условия уже буду диктовать я. — Значит, разведывательная экспедиция в лес? — протяну я. — Хорошо, Радко. «Даю добро. Когда вы там собрались отчаливать?» «Завтра на рассвете», — сказал он. «С родителями вопрос уже решен. Мы солгали, что пойдем рыбачить на Мещурку. Думаю, отец и тебя отпустит. Туда все рыбачить ходят». «Я согласен, Радко, но только при одном условии. Передай Третьяку и Рязану, что я буду ждать их полдень на этом самом месте. Мне есть что им сказать». «Вот так бы сразу», — обрадовался Рыжий. «Договорились, лад. Всех сюда пригоню». — И еще, Радко, ты же понимаешь, что о нашей связи с китайцами стоит молчать, — уточнил я. — Если спросят, зачем ты бегал к ним ночью, скажешь, что захотел узнать условия вступления в их ряды. — Получил советы. — Не более того. — Понял, понял, — закивал он. — Все, Лад, спасибо тебе большое. Увидимся в полдень. Радко убежал. Я собрал наши с отцом и спрятал в кустах вещи. А затем направился в деревню, к дому дмитрия Надо узнать, сработал мой план или нет. Если вдруг отец с Митрием не сойдутся, у нас будут серьезные проблемы. Тогда придется срочно сооружать хоть какую-нибудь хибару. До зимы еще долго, но вечно жить на улице мы не сможем. Прежде чем пройти в дом Митрия, я заглянул на его скотный двор. Да, печальная картина. Остался только курятник. Свиней нет, ни одной. Всех пришлось умертвить. До чего же все-таки пагубное влияние может оказать на мирные территории даже мелкий паразит с болот? Я уже понял, что главная опасность обитающих за чертой монстров не столько в их смертоносности, сколько в инфекциях, которые они распространяют. Хотя некоторые из этих болезней даже инфекциями назвать нельзя. Не уверен, что дело только в вирусах и бактериях. Судя по рассказам Асайи, эти твари каким-то образом передают свою болезнетворную ауру людям. Иными словами, Подхватить от этих существ можно все, что угодно, даже инфаркт, который никаким образом с инфекциями не связан. — О, а вот и лад, — улыбнулся мне отец. — Проходи, сын, мы с Митрием уже заканчиваем. — Здравствуй, парень, — поприветствовал меня худощавый мужчина. — Вы с отцом просто спасение какое-то. — Благослови вас, Скалис. Сначала спасли всю мою семью, а теперь еще и с таким выгодным предложением пришли. — У меня нет слов. Я так до осени, может быть, даже успею новых свинюшек закупить. — Так на какой сумме мы остановились? — уточнил добромер Пять серебренников в месяц будет достаточно, — заключил Дмитрий. — Начнем с этого. Дальше обещать не могу. Может, пересмотрим наш договор. — Пять серебренников Да это прямо-таки по-божески. Харитон с нас за две недели больше десятка содрал. — Такую сумму мы с отцом можем и за пару суток заработать. Остальные двадцать восемь дней будем трудиться исключительно ради себя. Никаких больше долгов. Добро, дмитрий отец пожал руку скотоводу. Так значит, домик, в котором жили твои пустыхи, теперь свободен? но ну, не совсем, замялся мужчина. На меня работали два мужика. Один переехал из холмовки, он уже вернулся домой. А вот Щербака придется вам потерпеть. Я сжалился, оставил его у себя, ему жить негде. Пока что я с него даже денег не беру. Он всегда один жил, родственников у него нет. А дом сгорел прошлой осенью. Деваться ему отсюда некуда. — Ничего, потеснимся, — кивнул отец. — Если, может, нормально и уживемся, а уж по поводу его дальнейшей судьбы сам решишь потом. Мы с Ладом его точно выгонять не будем. — Он добродушный, не переживай, — ответил Дмитрий. Но пока что нет у меня для него работы. Я ему и за прошлый месяц выплатить не успел, поэтому и держу у себя. Хм, а этот Щербак может стать нашим новым работником. Лезть в разговор отца с Митрием я не стану, но позже нужно будет обсудить эту тему. Понимаю, этот пастух вряд ли сгодится в качестве помощника-знахаря. Но есть множество способов использовать его силу в ином ключе. Тот же Радкович собирает для нас травы. Значит, и Щербак сможет помочь. «Все, лад, я пока пойду осмотрю дом, а ты тащи сюда все, что мы оставили на поляне», – попросил отец. «Хоть поспим сегодня нормально. Перетащить вещи?»